и у него не хватило духу сказать об этом, когда он увидел, как ликовали при виде камня приезжие ботаники. Впрочем, не менее забавно, что тот же поселенец, господин Витмер, узнав о наших планах, отвел нас в курятник, где куры уже давно, на удивление хозяину, выкапывали из земли старые черепки. Не так давно после особенно сильного ливня такие же черепки обнажились на склонах небольшого овражка, Так получилось, что не ученые, а куры первыми открыли археологические свидетельства на островах Галапагос. Наши исследования были ограничены островами Санта-Мария, Чарльз, Санта-Круз, Инде-Фатигабл и Сан-Сальвадор, Джеймс. Способ отбора наиболее многообещающих мест для закладки шурфов был очень прост. Мы ходили вокруг островов на маленькой лодке, и высаживались там, где, как нам представлялось, захотели бы высаживаться наши предполагаемые предшественники. Таких мест на Галапагосах чрезвычайно мало. Эродированные скалы и застывшие лавовые потоки с острыми гранями неблагоприятствовали высадке. А там, где все-таки можно было высадиться, редко удавалось найти подходящий ровный участок для лагеря среди лавовых глыб и острых скал. Тем не менее, на всех трех названных островах нашлись исключения, и в каждом случае лопатки археологов подтвердили, что раньше нас на берег сходили аборигенные мореплаватели. Следующая глава основана на докладе Археология островов Галапагос, прочитанном на 10-м Тихоокеанском конгрессе в Ганалуму в 1961 году. Археологическим исследованием островов Галапагос до недавнего времени пренебрегали, полагая, что они находились за пределами досягаемости для примитивных судов как Южной Америки, так и Полинезии. Примечательно, однако, что авторы XVI-XIX веков, знакомые со швертовыми бальсовыми плотами, полагали галапагосы вполне достижимыми для аборигенных судов Южной Америки. Убеждение, будто сюда могли дойти только европейские суда, возникло после того, как европейцы перестали встречать в море бальсовые плоты. Мы уже говорили, что и Мигель Кабельо де Бальбоо, и Педро Сармьенто де Гамбо знали и лично описали парусные бальсовые плоты еще до того, как были записаны предания о длительном океанском плавании Инки Тупак. Испанцы тогда уже знали Галапагосы, но Полинезии не знали, поэтому Бальбоа предположил, что флот Инки посетил именно острова Галапагос. Однако Сармьенто де Гамбоа собрал более обширную информацию, в том числе точные навигационные указания, и убедил вице-короля снарядить экспедицию Менданьи на поиски острова в 2400 милях, 600 лигах, на юго-запад от Кальяо, далеко в стороне от Галапагосов. Чтобы лучше судить о предыстории этих островов, остановимся сначала на исторически известных первых европейских посещениях архипелага. Впервые европейцы посетили архипелаг в 1535 году, когда корабль, на котором находился епископ Панамы Томас де Берланга, следуя вдоль побережья на юг в Перу, был подхвачен неблагоприятным течением, Там, где течение Эль-Ниньо и Гумбольта объединяют свои силы, на шесть дней наступило затишье, и парусник Берланги начало быстро сносить в море. Беспомощно продрифовав десять дней в экваториальной штиревой полосе, судно в десятый день марта очутилось на расстоянии видимости какого-то острова. В донесении королю Испании, датированном 26 апреля 1535 года, Томас де Берланга сообщает о тщетных поисках воды на новооткрытой земле, где команде встретились странные игуаны, похожие на змей, и такие большие черепахи, что на них можно было ездить верхом. На острове окружностью 4-5 лиг не нашлось ни капли воды, а тут и на корабле кончились ее запасы, от чего сильно страдали испанцы и их лошади. На другой день был обнаружен еще один остров, больше первого и с высокими горами.